Глава седьмая. Найджел Харви. Найджел стоял у окна в комнате общежития и всматривался в темный парк. Метель выла зверем, не утихала ни на минуту, но небо оставалось чистым. Это явно был хороший знак, духи природы на его стороне. Оглянувшись, Найджел проверил, все ли соседи по комнате спят, Выдохнул и вновь вернулся на свой пост. Нет, он верил друзьям, с которыми жил. Это были на самом деле те люди, которым он бы доверил свою жизнь. Но будить их сейчас не было никакого смысла. Пусть выспится. «Что же случилось? Из-за чего ты так задержалась?» — одними губами спросил он, никому толком не обращаясь. Прищурился и вздрогнул. Найджел так сильно всматривался в тени парка, что не сразу заметил собственное отражение в ровном тонком стекле, о которой пытались разбиться большие хлопья снега. «Слишком примечательная внешность», — подумал он, глядя в собственные глаза. Раскосые, темно-синего цвета. Надо бы найти чары, которые смогут ее изменить или изобрести. Об этом Найджел задумывался давно, пожалуй, с тех самых пор, как сбежал из дома. Южане всегда привлекали лишнее внимание из-за смуглой кожи и раскосых глаз. Может, потому что когда-то его народ завоевал половину материка и обосновался на севере небольшим государством? Все равно север был частью империи, пусть автономной. В южанах часто видели воинов, разбойников и преступников. И не сильно бы ошиблись, если бы встретились взглядом с Найджелом. Вот только глаза. Да, внешность южанина не была такой уж большой редкостью, но вот если к ней прибавить его цвет глаз, можно чуть ли не сразу понять, кто стоит перед ними. Найджел Харве, третий сын графа Харве, беспутный, беглец, еретик, предатель. Можно было сутками перечислять те слова, которые летели в него, когда отец узнал правду. Но не это сейчас тревожило Найджела. Только не сейчас. Он вновь всмотрелся в тени парка, сжав правую руку в кулак. Она опоздала. Сильно опоздала. И это не нравилось третьекурснику. Что же могло пойти не по плану? «Потом ты мне все расскажешь», — прошепил он. «Табита». «Это ведь был не страх. Ты бы не испугалась. Только не ты». Еще когда начинало темнеть, он видел, как дверь в общежитии распахнулась, и на улицу вышли двое стражников, фиолетовой форме. С виду их одежда казалась тонкой и не должна была греть в зимний холод. Но либо это оказалось обманом зрения, либо же ткань зачаровали на сохранение тепла. В последнем Найджел сомневался. Магия была сильным оружием, очень сильным, и ограничивалась только умениями пользующегося. И в этом крылась загвоздка. Вряд ли кто-то стал бы тратить ресурсы на такую мелочь, как комфорт стражников Академии Грискор. Хотя... «Хорошо», — прошептал тогда Найджел, дождавшись, пока двое крепких мужчин вытащит носилки с табитой на улицу. Но с места не сдвинулся. Посмотрел, как тело пронесут мимо, и только после этого начал собираться. Оделся. сверился с записями в блокноте, в черной кожаной обложке и вздрогнул. А потом медленно вернулся на свой пункт наблюдения. Что-то не давало ему покоя. Нашептывало, что это еще не все. Нужно еще подождать. У Табиты есть время, и у него тоже. До ночи далеко, пусть даже уже и стемнело. И Найджел замер каменным изваянием. Со стороны сложно было даже сказать, дышит он или нет. Но парень дышал. И так пристально наблюдал за парком, освещенным звездами, что ему мог позавидовать любой хищник. Время потянулось сладкой патокой. Как всегда тянулось во время заданий. Интересно, сколько их он уже выполнил. Найджел не считал. Никогда не считал. Но в памяти всплыл тот день, когда все это только началось. Под высокими сводами храма гулял сквозняк. Он бился о куполообразный потолок, украшенный мозаикой, свистел, а потом спускался ниже и играл с пламенем свечей, зажженных в настенных канделябрах. Найджел шагнул в этот зал всего мгновение назад. Глаза не привыкли к полутьме, которые не в силах были рассеять и сотни свечей. Но он шел вперед, аккуратно переступая, пошатываясь и сцепляя зубы от боли в боку. Дорога выдалась сложной, по-настоящему сложной, особенно для пятнадцатилетнего мальчишки, которому пришлось в одиночку пересекать пустыню, избегать слуг родного отца и искать ночлега в проклятом городе. Когда-нибудь он напишет о своих приключениях книгу. Когда-нибудь. Когда станет седым старцем. Да, он обязательно это сделает. Если доживет до такого возраста. Ведь сейчас, когда ему всего пятнадцать, он не уверен даже в том, что увидит завтрашний день. «Назови свое имя, брат». Голос, казалось, раздался из мрака. Будто сама тьма заговорила с Найджелом. Мальчишка сделал еще два шага вперед, уверенный в том, что этот голос ему привиделся. Как и храм, в который он вошел без приглашения. Все это не настоящее. Он, наверное, до сих пор блуждает по пустыне, умирает от жажды и видит мираж. «Имя, брат», — повторил высокий и резкий голос, пронесшийся по залу волной. «Найджел», — просипел парень, падая на колени. Он до сих пор не верил, что все это происходит на самом деле. «Меня зовут Найджел». «Кто ты, Найджел?» — спросил голос. «Друг или враг?» «В каких богов ты веришь?» «Путник», — выбрал он самый удобный ответ. Я верю в то, что вижу, а не в то, о чем принято рассказывать. И опять он сказал, размыто. Этого должно было хватить для следующего. А если во тьме стоит человек, который его не понял, то и ревнителей он позвать не сможет. Еще одной погони Найджел не переживет. «Помолись своим богам», — медленно произнес голос. Если мы верим в одних богов, брат, ты пришел туда, куда должен был. Наджл только фыркнул. Он не был уверен, что хоть где-то сейчас может найтись для него место. После предательства брата, после слов и действий отца, после всего. Но отказываться от предложения не стал. Он сбросил с плеча потрёпанную дорожную сумку Склонил голову и зашептал. Дух пламени, я впущу тебя в свое сердце. Ты согреешь меня, как я согреваю тебя своей любовью. Дух земли, я впущу тебя в свое тело. Ты напитаешь меня стойкостью, как я напитываю тебя верой. Дух воды, я впущу тебя в свою кровь. Ты наградишь меня силой, как я награждаю тебя выдержкой. Дух воздуха, я впущу тебя в свое дыхание. Ты поделишься со мной своей мудростью, как я делюсь с тобой своей легкостью. Он замолчал. Лишь губы шевелились, повторяя слова, которые дарили ему силы и уверенность. «Ты молишь лишь четверых духов, Найджел», — проговорил голос. «Ты обходишь своим вниманием пятого». «Пятого?» — Путник удивленно вскинул голову. «Он впервые слышал о том, что духов пять». «Верно. Ведь я обращаюсь еще и к духу жизни, не выпускаю его из себя и сливаюсь с ним воедино, дабы очистить помыслы и достичь единства с собой и стихиями», — медленно произнес голос. И потом тьма шевельнулась, из нее шагнул невысокий мужчина в белых одеждах. Сложно было сказать что-то о его возрасте. Лицо тронули морщины, а в волосы вплелась седина. Но назвать его старым у Найджела не поворачивался язык. «Твой разум силен, а глаз зорок». говорил он, глядя на путника, — ты молод, но мудр и смог найти сюда дорогу, хотя и не знал ее. Встань же, брат, и ответь мне на один вопрос. Твой ответ решит многое. Или ты останешься с нами, найдешь здесь дом и цель, или же отправишься искать свой путь дальше. Найджел только мотнул головой, а после попытался встать. Рана в боку тотчас дала о себе знать, прострелила острой болью до самого позвоночника. Все же хорошо его достал тот стражник. вся рубаха пропиталась кровью, даже тугая повязка не остановила ее. Какой вопрос? – прохрипел он все же, поднявшись на ноги. Готов ли ты? Стать искателем Найджел. Мы готовы принять тебя в семью, а вот ты? Искателем, хохотнул парень и тут же скривился от боли. Это сказка, легенда не более. Легенда? вскинул брови мужчина, который так и не представился. Тогда сейчас ты часть этой легенды, брат. Ты стоишь под легендарными сводами звездного храма, неужели не чувствуешь близость духов, в которых веришь и которых видишь в каждой частичке нашего мира? И путник оглянулся. Цепкий взгляд подмечал все детали, несмотря на усталость и боль. Он видел духа воздуха, который шаловливо играл с духом огня, сквозняк и свечи, Видел духа земли, который величественно возвышался над ними в стенах и потолке. Но духа воды разглядеть нигде не смог. Нигде. Его рука опять прижалась к боку. Найджел опустил глаза и увидел запекшуюся кровь на повязке. Она остановилась, пока он шел сюда. Но стоило переступить порог, как рана вновь открылась, и кровь потекла, будто вода. «Я? Я вижу!» — ошарашенно выдохнул парень, действительно сумев рассмотреть контуры еле заметных аур в стихиях. «Вижу!» «Ты обладаешь магическим даром, Найджел. Знаешь ли ты это?» Он знал и просто кивнул. «И твой магический дар силен!» Он может послужить как во зло, так и во благо. Мы сумеем научить тебя, если ты присоединишься к Искателям. «Наша вера презирается», — выдохнул Найджел. Он говорил то, что и так всем было известно. Путник не боялся этого. Он уже был еретиком. Именно так прозвал его родной отец. Отец. который стал врагом. В то мгновение сердце Найджела превратилось в сталь, и больше его ничем невозможно было пронять. Мужчина молчал. Он ждал ответа, не спеша подтверждать слова парня. «Искатели!» — посмаковал слово пятнадцатилетний мальчишка, в раз ощутив тяжесть решения. «Хорошо. Расскажите мне о своем ордене. Я согласен стать искателем...» «Искателем чего?» «Искателем истины. Исследователем. Названий много, но смысл от этого не меняется. Пойдем, брат Найджел. Тебя многом придется узнать. А потом...» Потом тебя ждут задания и то, что сможет сделать этот мир лучше. И мальчишка пошел. Не потому что поверил какому-то незнакомцу на слово. Нет. Он пошел, потому что поверил собственному сердцу и глазам. Он впервые видел всех духов природы в одном месте. И это что-то дозначило. А если все ложь, он может уйти. И пусть страшатся те, кто решит его остановить. Найджел медленно сфокусировал взгляд, возвращаясь из воспоминаний в сегодняшний день. В день, где он стоял у окна в общежитии Академии Грискор. Где ему уже давно, не пятнадцать, с тех пор минуло целых пять лет. Пять лет, за которые он многому успел научиться. И многое понять. Внимание Найджела Харве привлекла одинокая фигура. Она выскользнула из общежития в ночной парк и замерла на мгновение, осматриваясь. Держалась в тени, действовала осторожно. Найджел заинтересованно нахмурился и подался вперед. Затекшее от долгого стояния на одном месте тело отозвалось болью. Сколько он так выжидал? Уже наступила ночь, и темнота накрыла собою весь мир. Искатель не ошибся в своих предположениях. Из общежития выскользнула тень. Возможно, именно этот человек был тем, кого ждал Найджел. Табите стоит приготовиться, как и ему. Найджел прищурился, на мгновение потеряв из виду фигуру. Смотрелся во тьму и нахмурился. Он нашел ее. Высокую девушку, держащуюся подальше от пятен света. Она двигалась быстро и очень осторожно, а рука? Ее рука явно что-то придерживала под плащом, будто нож или меч. — А это уже интересно, — тихо прошептал искатель и обернулся на своих соседей. — Пора их будить. Эта ночь перестает быть спокойной.